Случай с Аполлоном Бывает в жизни так. При самых лучших намерениях получается совсем наоборот. Однажды у нас в Москве случилась ошибка, пустячная, как бы это сказать, недоразумение в области науки. А именно, общество людей, хороших и почтенных, Создало в Москве училище живописи, вояния и изотчества, откуда вышли художники, архитекторы и ваш покорный слуга. И это Московское художественное общество однажды резонно нашло, что художникам надо дать лучшее образование, поднять их научные познания. Вот и назначен был новый директор. Преподаватели радовались, сияли ученики». В прекрасную квартиру отопление освещения приехал новый директор человек серьезный, роста небольшого. Его фамилию я теперь забыл: не то Випнер, не то Гипнер. Извините, память стала изменять. Преподаватели наши были все художники славные: Саврасов, Перов, прянишников, братья Павела Ивграф Сорокины, Поленов, Маковский. Ныне люди умершие. Собрались учителя и ученики в актовом зале прекрасной школы нашей послушать нового директора. Он появился на возвышенном месте, где был покрыт зеленым сукном небольшой стол, в мундире и при орденах. Посмотрев на нас строго сквозь большие роговые очки, новый директор сказал, «Отсутствие знаний в художниках лишает их произведения смысла, который они должны иметь». Вот пример картина Куинджи «Украинская ночь», вызвавшая столько шума в публике и имевшая такой успех. Однако художник ошибся. Всякий, кто знаком хотя бы немного с астрономией, видит, что на картине Куинджи нет звезд Южного созвездия. — Скажу, что не только художники, — продолжал директор, — но и поэты русские отличались недостатком научных знаний. Вот хотя бы прославленный Пушкин не знал ботаники. Он писал «Люблю ваш сумрак, неизвестные ваши тайные цветы». Как же тайные? Позвольте, названия цветов все известны. Не секрет, никаких тайных цветов в природе не существует. Другой случай. Лермонтов, тоже поэт знаменитый, в зоологии делал непростительные промахи. Вот его стихи. «И терек, прыгая, как львица, с косматой гривой на хребте». Какая же у львицы грива? Где же-с? Грива у льва, а львица без гривы. Только мифология античных греков не делала ошибок. Боги их и музы имели реальный образ людей. — Позвольте спросить, господин директор. Вдруг раздался голос одного из учеников по фамилии Пустышкин. — А что, и теперь в Греции есть кентавры? Все как-то сразу приумолкло. — Еще случай. В залах прекрасной школы нашей стояли античные статуи, гипсовые копии Венеры Милосской, Аполлона Бельведерского, Лаокаона, Германика, Вакха, Дианы, Гладиатора, Гермеса и других. И все они, как есть, голые. Это показалось нашему мужу науке не совсем приличным. Прежде в Влади все ничего. Ну а теперь в Москве, хотя, конечно, они и гипсовые, Да все же нехорошо, как будто. И вот позвал новый директор мастеров штукатуров, заказал им виноградные листья и в одну ночь все незаметно исправил. Антики украсились листьями, Аполлон, Лакаон с сыновьями даже Венера. Все прикрылись листьями. Все бы ничего. Но тут кто-то, из учеников должно быть, взял потихоньку и нацепил Аполлону штаны, такие легонькие в полоску. Он проделал это ночью, а утром вся школа хохотала. И началось. Преподаватели заседали. Член Академии художеств приехал из Петербурга. Заседали долго и решили вновь снять виноградные листики, но... Как восстановить утраченное? Гипсы стыдливой операции были до известной степени искалечены. Надо в Рим отправлять, в Париж формовать. Невозможно. Вся Москва тогда потешалась. А московский генерал-губернатор, в ту пору князь Владимир Андреевич Долгорукий, был попечителем училища. И вот меня, ученика, ученика. Вызывают в канцелярию школы и приказывают явиться к одиннадцати утра в контору самого генерал-губернатора на Тверскую. Не знаете ли, зачем, спрашиваю. Там узнаете. Сухо ответил мне письмоводитель и дал письмо от инспектора. Иду я и думаю, что бы это значило. Ведь я стипендиат князя, сам выбрал за успехи. В чем дело? Пришел. Секретарю письмо подал. Секретарь прочел и сказал курьеру «Проводи к князю». В большой комнате с каменным полом около плиты стоял небольшого роста седой плотный и бодрый старик. Военная тужурка была расстегнута, в руках он держал вертел, на котором были куски мяса. Он положил вертел в открытую плиту, где пылал огонь. Около стояла изящно одетая в черный шелк женщина с небрежно взбитыми волосами. Ее красивые ласковые глаза с улыбкой смотрели на меня. Она сказала, «Ты знай, красивый мальчик, не корот сердить твой добрый начальник. Ступай на мой Париж, получит изящный манер, снимай шляпа перед твой добрый экселленс». Аполлону? «Надеть штаны!» — сказал по-французски Долгорукий. «Это ты сделал?» «Нет, не я отвечаю». «А кто?» «Знаю, но сказать не могу». Старик Долгорукий пристально посмотрел на меня. «Передай-ка, что шутить довольно, иначе это уже пошло будет. Ведь Аполлон — ваш бог. Пошлость не может быть рядом с высоким. Ступай». На другой день шел дождь. Я видел, как около подъезда училища ломовые тащили рояль мебели с квартиры директора. Он уезжал. Вскоре я получил серебряную медаль за живопись. Левитан тоже. В училище состоялся торжественный годичный акт. В огромном чудесном зале Растрелли за большим столом сидели члены художественного общества и преподаватели. Посредине князь Долгорукий, рядом с ним княгиня Голицына. Выдавали дипломы школы и награды. Меня вызвали. Долгорукий вынул из коробки медаль и передал Голицыной. А та положила мне блестящий кружок в протянутую руку в белой перчатке. Долгорукий, смеясь, что-то сказал ей, показывая на меня. «Это прополона», — подумал я. Голицына засмеялась. Долгорукий передал мне два запечатанных конверта. После этого я отошел к ученикам и видел, как Левитан тоже получил медаль и конверты. Церемония кончилась. Мы оба с Левитаном, удалившись в угол натурного класса, вскрыли конверты. В них оказались дипломы на звание художника и потомственного почетного гражданина. В других конвертах были бумажки по сто рублей – Совершенно новое Мы тотчас поехали к Антону Павловичу Чехову Звать его в Сокольнике Антон Павлович Чехов посмотрел на наши медали и сказал Ерунда, не настоящие Как не настоящие? Удивился Левитан Конечно, ушков-то нет, носить нельзя Вас обманули, ясно Да их и не носят, уверяли мы Не носят, ну вот А я говорю, что ерунда Посмотрите у городовых. Вот это медали. А это что? Обман».